Что это пробуждает в тебе? Почему тебе так сложно видеть, как стареют твои родители? Мне кажется несправедливым окончить свои дни слабым, физически и умственно. Всю жизнь работаешь, стольким жертвуешь, а на закате своих дней, когда у тебя уже меньше ответственности, не можешь полноценно насладиться жизнью. Вот это кажется мне грустным. Мне грустно от одной только мысли, что это произойдет и со мной. Ты уверена, что тебя беспокоит только это? Анна задерживает дыхание, пристально смотрит на меня, и тут я замечаю, как ее шея все сильнее заливается краской. Быстро взглянув на Марио, она колеблется, ее глаза наполняются слезами. Она делает глубокий вдох и произносит. «Уф, сложно сказать, что во мне поднялось после твоего вопроса, лис. Вдвойне сложнее в присутствии Марио. Ладно уж, скажу. Я подумала, что Марио на каких-то 12 лет младше моего отца, и скоро ему тоже придется подумать о пенсии. Он будет стареть раньше меня, и я задаюсь вопросом, как это пережить. Раньше я никогда не хотела с ним об этом говорить. Моя подруга несколько раз спрашивала меня, не задумывалась ли я об этом. Когда Марио будет 70, мне исполнится только 56. В разговоре с подругой я быстро сменила тему, мол, я так его люблю, что, как бы он ни старел, это не изменит мою любовь. Я понимаю. Это нужно принять, чтобы не нарушалась моя внутренняя гармония. Ведь я не хочу испытывать к нему того, что чувствую сейчас при виде своего стареющего отца. К тому же, если Марио, как папа, будет вынужден выйти на пенсию в 65, мне к тому времени будет только 51. А что, если я буду работать еще несколько лет? Как справиться с этой ситуацией? Пока Анна делится своими переживаниями, Марио становится не по себе. Он все время ерзает на стуле. Наконец он вытаскивает из пачки сигарету и спрашивает, можно ли ему выйти покурить. Анна говорит, что пока сходит в туалет. Тогда я прошу их вернуться в кабинет через 10 минут, а сама в это время отвечаю на пару звонков. Когда они возвращаются, у Анны красные глаза, а Марио очень нервничает. Ему сложно смотреть мне в глаза. «Марио, скажешь, что ты почувствовал от слов Анны?» «Я все еще не могу прийти в себя. В первые годы нашего брака она часто говорила, как ей нравится быть со зрелым мужчиной. Мол, с одногодком она не смогла бы быть». Признаюсь, тогда я думал о разнице в возрасте и как все будет, когда я стану старше. Я знаю, после 60 эта разница заметно сильнее, чем когда мы молоды. Но я всегда думал, что если бы все было наоборот, если бы у Анны было больше морщин и меньше силы, чем у меня, я бы все равно ее любил. Я думал, что она со своей стороны чувствует то же самое, но я услышал совсем другое. Можешь сказать мне, что ты услышал от Анны? Она сказала, что ей очень сложно видеть, как я старею что она не может этого принять, как сейчас с ее отцом. К сожалению, я не записала недавние слова Анны, но, веряю тебе, она сказала не это. Ты услышал ее по-своему, как часто бывает. Если бы ты знал, как часто мы слушаем не сердцем, а своим эго. Слушать своим эго значит пропускать услышанное через фильтр своих страхов и убеждений. Это как если бы ты носил красные очки и смотрел через них на природу. Все вокруг поменяло бы цвет, но ты был бы уверен, что видишь реальность, хотя она искажена твоими очками. Думать, что мир таков на самом деле, было бы гораздо проще, ведь ты бы перестал замечать, что на тебе красные очки. Так же и с нашим эго. Оно искажает реальность, ведь живет только уроками прошлого, будучи уверенным, что видит все в истинном свете. Оно не может жить настоящим. Когда-нибудь мы станем настолько осознанными, что будем сразу знать, управляет ли ситуация наше сердце или эго, и сможем быстро все изменить, если эго затуманило наше восприятие. Так может, Марио, ты боишься того же, что и Анна с ее родителями? Постареть, стать не таким, как раньше, а значит, боишься, вдруг люди не примут тебя, когда ты изменишься. Я спрашиваю тебя потому, что именно это ты услышала от Анны, хотя она призналась в своем желании быть готовой к ситуации. Справиться с ней, суметь принять тот факт, что ты начнешь стареть на несколько лет раньше ее. Право же, не думаю, что я этого боюсь. Мне просто больно от мысли, что Анне может не нравиться то, что я старею быстрее, чем она. Страшнее всего если она разлюбит меня и найдет себе мужчину помоложе. То есть ты говоришь, что если один супруг стареет быстрее другого, его могут бросить. Такое у тебя верование. Я не спрашиваю, откуда оно у тебя, но раз ты об этом упомянул, значит, ты в это веришь. Тогда понятно, почему ты боишься стареть. Ты, конечно, помнишь, чем сильнее чего-то боишься, тем больше это воплощается. А помнишь, для того, чтобы страх перестал расти, нужно для начала принять, что он у тебя есть. Признаюсь, я действительно боюсь. Почему так сложно увидеть все наши страхи? А, знаю, эго устраивает не видеть наши страхи. Даже не думал, что обнаружу такое в себе, ведь я пришел к тебе по поводу двух несчастий, которые произошли на этой неделе. Я-то думал, ты нам расскажешь, как помочь моей сестре и Шурину. Такое всегда бывает. Каждое ли событие, которое нас затрагивает, призвано помочь нам познать себя? Как это иногда непросто, правда? Особенно, когда мы одни, и никто не может нам об этом напомнить, как ты. Мы с Анной были так вовлечены в драму, произошедшую с нашими родственниками, что и не подумали проделать такую работу над собой. И все-таки мы же не можем приходить к тебе каждый раз, как с нами что-то приключиться. Ты прав, Марио. Цель каждого события, которое нас волнует, — развить нас. Помочь лучше осознать, что нам нужно научиться принять в этой жизни. Однако бывают ситуации, когда невозможно сразу же проделать работу по осознанию. Не волнуйся. Вселенная всегда заботится о нас. Она будет снова и снова подводить к нам ситуации и людей, нужных нам для осознания своего неприятия.